Глава третья. Зрея перекусила, произнесла ор, то зажимая рот и нос рукой. В отличие от амазонки, меня не тошнило, но находиться в этом месте всё равно было неприятно. Дело в том, что сейчас мы стояли посреди большого каменного плато, которое было полностью усеяно костями и трупами разной степени свежести. Да, видок, конечно, тут ещё, ответил я амазонке, глядя на окружающее нас пространство. Я многое повидала в этом мире, но такого, произнесла амазонка и снова закрыла рот рукой, дабы её не вырвало. Сколько же тут трупов! Я сделал несколько шагов вперёд и под ногами послышался неприятный хруст костей. Даже представить сложно. ответила Ретто и наклонилась к одному из скелетов. Я заметила, что большая часть из них это представители местной фауны, но встречаются и разумные расы. Этот череп, например, принадлежит ящеролюду. Воительница кивнула на вытянутую черепушку, лежащую возле её ноги. Не удивительно, учитывая, что одного из охотников утащили прямо на наших глазах, ответил я амазонке. Представляешь, сколько этой твари ежедневно требуется мяса? Явно не меньше, чем зверюшки тибрана, усмехнулась воительница. Смотри, там, по-моему, что-то движется, произнесла она и вынула из ножен меч. Я проследил взглядом туда, куда она показывала, и действительно увидел какие-то движения. Хм, интересно. Э-э, это ведь то, что я думаю? произнесла Аретто, глядя на двух крылатых ящеров, каждый из которых был размером с лошадь. "Думаю, да", ответил я, глядя на двух детёнышей летающей смерти, назвать которых маленьким языком не поворачивалось. "Хотя, если у тебя есть другие варианты, то я с радостью их выслушаю. Что будем делать?" а задача напоинтересовалась амазонка. "Может их просто того Воительница провела невидимую линию большим пальцем в области шеи. Я задумался. С одной стороны, сделать это было несложно. Я был уверен, что одного удара моим импровизированным оружием будет достаточно, но с другой стороны. "О чём задумался?" спросила Аретто. "Да вот думаю, как мы можем использовать этих ящеров." Ответил я амазонки, следя за тем, как крылатые монстры решили устроить себе небольшой перекус в виде уполовиненного тела раптора, валяющегося у них в гнезде. «Использовать? Кинг, ты серьезно?» Воительница посмотрела на меня, как на умалишенного. «А что такого? Тебрану как-то же удалось приручить ящера-тирана. Чем эти твари отличаются от его питомца?» «Они им, может, и нет, а вот мы – да». Я не знаю, кто он такой, но от хозяина болот прямо разит силой. Я даже не знаю, как это объяснить, но... Я понимаю, о чем ты говоришь. В его компании я тоже чувствую себя некомфортно. Перебил я Амазонку. То-то и оно. Амазонка скрестила руки на груди. Я задумался. Слушай, а что если мы притащим этих ящеров к Тибрану? Вдруг пришла мне в голову идея. «Ты представляешь, насколько бы он обрадовался такому подарку?» «Понять-то понимаю, но зачем?» «Ты разве не видишь выгоды? Во-первых, хозяина болот явно стоит иметь среди своих друзей, нежели врагов. Если мы притащим ему этих ящеров, думаешь, это не укрепит нашу дружбу? Во-вторых, ты представляешь себе, сколько интересных вещей сможет оказаться у него в закромах?» Я не знаю, сколько лет он уже правит болотами, но ты только подумай, сколько добра скопилось у него за это время. Аретто задумалась. Скорее всего, много, но ты уверен, что Овчинко стоит выделки? Воительница посмотрела на крылатых ящеров, а потом снова перевела взгляд на меня. Мы всегда можем их убить, пожал плечами я. Уже верно", задумчиво произнесла Аретто. Но как ты собираешься их к нему тащить? Не думаю, что они просто возьмут и сами за тобой пойдут. Не вижу в этом проблемы, отвечаю я амазонке и делаю несколько шагов в сторону птенцов летающей смерти. Стоит мне подойти ближе, как мелкие ящеры замечают меня и начинают громко пищать. Не поможет, говорю я себе под нос. Подойдя к ним вплотную и стараясь действовать как можно более аккуратно, поднимаю одну из тварей и пристраиваю её у себя под мышкой. Повторяю то же самое и с другим крылатым ящером. И вот уже они оба оказываются в моих руках. Не тяжело, спрашивает Аретто, и я отрицательно качаю головой. «И ты уверен, что сможешь вот так пронести их до самых болот? Думаю, да, но проблема в другом. Самая сложная часть моего плана спустить этих милых созданий вниз. Отвечаю я воительницы и опускаю ящеров, ибо они начали неприятно пищать. Кстати, пока их мамашка не вернулась, предлагаю тут осмотреться. Трупов тут много, и раз тут есть тела разумных раз, то есть вероятность найти что-нибудь интересное. Хм. Хорошая идея. Не думаю, что этих тварей интересуют материальные ценности. Усмехнувшись, отвечает Аретто и осматривается по сторонам. Тогда я займусь той стороной, а ты ищи на этой, говорит она мне, и я киваю. Неплохо. произнёс я, глядя на небольшую кучу различных находок, которые нам удалось собрать примерно за час поисков. Среди них было несколько видов оружия, от кинжалов до двуручных топоров, с десяток кошельев различной степени плотности и украшения. Самое интересное, что нам удалось найти это полуторный меч, который был зачарован на огонь, а также амулет, который создавал на теле защитную оболочку, блокировавшую часть урона, затрачивая магическую силу владельца. "Не против, если я возьму меч?" спросила Аретто. "Нет, конечно, забирай", махнул я рукой. "Он всё равно для меня слишком мал", ответил я ей и взял в руки амулет. Я зарывал цепочку, ибо она мне была слишком мала, и я нашёл подходящий гейтан, и вскоре украшение уже висело у меня на шее. Вливая в него магическую энергию, и вокруг меня появляется едва заметная плёнка полупрозрачно-зелёного цвета. Ада, ты можешь назвать примерную степень защиты этого амулета? На всякий случай решил спросить я Андромеду. Нет, скорее всего, это нужно уточнить или у тех, кто занимается зачарованием, или у магов, отвечает искусственный интеллект. Понятно. Жаль, хотя может Тибранс сможет разобраться в этом вопро. Кинг, Аретто оборвала меня на полуслове. Летит. Я поворачиваюсь к амазонке и вижу, что она указывает пальцем в небо. Поворачиваю голову туда, куда воительница указывала пальцем, и вижу высоко в небе приближающуюся тень. Отлично, подбираю с земли дубину. Готово, спрашиваю я амазонку, и та кивает головой. А готов садится на одно колено и заряжает арбалет. Сделаю пару выстрелов, а потом к тебе присоединюсь, произносит воительница. Сумрак ко мне. Подзываю я питомца, и Скорпикан встаёт рядом со мной. Я вожу рукой по его макушке, но вместо привычного урчания питомец осклеивается, и его шерсть встаёт дыбом, как и я сумрак тоже видел приближающегося к нам монстрам. Ясное дело, была напряжена. Всё будет нормально, спокойно говорю я Скорпиканту и сконцентрировавшись, тянусь к источнику энергии. Вокруг моего тела появляется магический барьер. Внимание, получен навык. Магический резервуар, шестой уровень. А-а-а, так вот, как прокачивается этот навык. Значит, чем чаще я пользуюсь магической энергией, тем быстрее растет уровень навыка. Хм, странно. Почему тогда он не рос, когда я использовал астральное тело? Надо будет уточнить этот вопрос о магичке. Убери. произношу я скорее по привычке, нежели из-за того, что мне мешал текст. Сейчас его было практически не видно, и что самое главное, он совсем не мешал мне смотреть, как к нам приближается гигантских размеров летающий ящер. Делаю глубокий вдох и поудобнее перехватываю пальму. Среди найденного нами оружия для меня не нашлось ничего подходящего, и единственный двуручный топор, лежащий в куче, все равно был для меня слишком мал, и в моих руках больше был похож на те, что метают. Хм... Подхожу к найденному хламу и беру из него топорик. Внимание! Получен навык метательной топоры первый уровень. Стояло летающему ящеру приблизиться поближе, как я со всей силы швырнул в него топор и попал твари в грудную клетку. Эх, жаль здесь не было прощей снарядов подходящих мне размеров. От попадания народного металлического предмета в своё тело, летающий ящер издал яростный крик и спикировал на нас. Шар! Монстр довольно жёстко приземлился на каменное плато и попытался схватить аррето, который успела перед этим всадить в ящера несколько арбалетных болтов. Амазонка отпрыгивает от летающей смерти в сторону, и огромный клюв монстра ударяет в камень. Самое время проверить свою силушку. Устремляюсь на ящера и, оказавшись рядом с ним, замахиваюсь и со всей силы бью по нему пальмой дубиной. А атака получилась настолько сильной, что даже несмотря на габариты монстра, а он к слову не уступал по высоте ящеру тирану. Его откидывает в сторону, и он падает на каменное плато. Дубина разлетается вдребезги. Перестарался, усмехнувшись, произношу я и чувствую лёгкую эйфорию от происходящего действа. О, а вот и навык берсерка начал действовать. проносится мысль у меня в голове, и я начинаю набирать разбег. Шаг, второй, третий, и моё тело потихоньку начинает набирать скорость. Поехали. И активирую навык дикий рывок, и моя скорость многократно увеличивается. Удар моего каменного кулака, усиленный диким рывком, оказался настолько сильным, что я просто пробил грудную клетку ещё не успевшему прийти в себя после моей первой атаки ящеру. Шар, летающая смерть издаёт крик, наполненный болью, и атакует меня в ответ клювом. Успеваю закрыть голову рукой и в следующую секунду ощущаю неприятную боль в конечности. Что? И это всё? Нет, ощущения, конечно, были неприятны, но не сказать, что уж прям невыносимы, ведь это клюв монстра высотой около шести-семи метров. Вырываю из летающей смерти кулак и хватаюсь обеими руками за клюв. Вижу силуэт сумрак, а в следующую секунду скорпикант запрыгивает ящеру на спину и всаживает в его тело свое ядовитое жало. Шаар! монстр открывает клюв, и я хватаюсь за его нижнюю и верхние части и надавливаю, разводя его в разные стороны. Внимание, получено 57000 exp. Внимание, вы получаете 11-й уровень. Получено 55 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Ада, распредели между силой и интеллектом поровну. говорю ей искусственному интеллекту и ощущаю, как мои мышцы начинают наливаться энергией и силой. К нам подходит Аретто. Даже представить страшно, насколько ты стал сильнее, глядя на разорванную пасть летающей смерти, произносит амазонка. Это смотря с кем сравнивать, усмехнувшись, отвечаю я вагительнице. Ты же сама говорила про героев и что они очень сильные. Не думаю, что даже сейчас я смогу с ними потягаться. Хм. Ара тут задумалась. Мне сложно судить, ибо я ни с кем из героев лично не знакома. Просто когда на твоих глазах разрывают пасть вот такому чудищу, девушка кивнула на летающего ящера. Как думаешь, Тибран может оказаться героем? озвучил я пришедшую мне в голову мысль. Амазонка задумалась. Честно, не знаю, в итоге ответила она. Я не знаю, насколько он силён, ибо не видела его в бою. Может оказаться, что в сражении он не особо полезен, а страх и трепет, которые мы перед ним испытываем, это как-нибудь уникальные навыки или вообще магия. Тоже верно. В этот раз пришла очередь задуматься мне. «Может, просто спросить его напрямую?» «Ну, за спрос денег не берут». А Ретто пожала плечами. «Плюс мы ему еще и этих малышей подгоним». Я кивнул на летающих ящеров. «Ты еще не забросил эту затею?» Амазонка закатила глаза. «Не-а», отвечаю я воительнице и подхожу к уменьшенным копиям летающей смерти. «Ну что, ребятки, идем». Беру сопротивляющихся ящеров под мышки и, не обращая внимания на скептическое лицо Аретто, иду к спуску с горного пика.